Глава вторая. Бедный котик скоро в двери проходить перестанет, съехидничала от Рада. Ты себя в зеркале давно видел. Оно кривое. баюн задрал морду, даже его спина была возмущена. И искажает меня. И вообще хорошего кота много не бывает, но зато бывает слишком мало. И вообще... Это у меня кость такая, пушистая. Тебе да мало, как мне до да царицы, — хохотнула Отрада. Можешь за мышкой в амбар сходить, если голоден. Фу-фу, тьфу, — скривившись, начал отплёвываться Баюн. Ты такая вредная, Отрадка, никто замуж не возьмет. Да я еще за всякого и сама не пойду, — задрала нос Отрада а будешь меня за мужеством доставать?» Она, прищурившись, посмотрела на Баюна. «Так к бабке в имение отправлю». «Свежий воздух», — начала перечислять. «На болоте, ага», — ворчал кот. «Натуральная еда», — продолжила отрада, и кот добавил. «Которую еще поймать надо». «Физические упражнения», — привела ега третий пункт, И Баюн и тут нашел изъян. — Это в погоне за мышью, которая? Нет уж, я кот ученый, а не деревенский. — Зато тогда бы мы точно узнали, в самом ли деле у тебя только кость пушистая. — Это ты на что намекаешь? — взвился Баюн. А от залилась довольным смехом. «Вот красивая ты девка, а характер вредный!» Баюн был оскорблен до самого кончика хвоста такими намеками. Ничего он не толстый, пушистый очень и в кости широкий. А так красавец стройный, просто понятие стройности у каждого свое. вот. «Не возьмут тебя замуж!» — припечатал кот. «В имение поедешь!» Ехидно произнесла отрада: «К бабке! На все лето!» «А я ей!» Баюн вытянул заднюю лапу и растопырил пальцы, чтобы полюбоваться на когте. «Расскажу, как тебе в ките же плохо, какая бледная стала, сон плохой, и поедешь ты со мной к старой корге, э э яге, -э -э на все лето!» «Ха!» — отрада так резко развернулась на каблучках, что коса взметнулась и обвела ее за шею. Задрав носа, она чеканным шагом прошла к двери, из-за которой недавно появилась, и опять скрылась в той части дома, куда клиентов не пускали. «Такая красивая и такая вредная!» Вздохнув, потоптался по подушке и улегся, свесив хвост. «Можно подремать, если кто решит зайти, он непременно проснется, ну или пава разбудит». Самая молодая представительница рода Ягушинских и в самом деле была красивой. Высокая, статная, с такой фигурой, какую многие девицы пытались получить, утягивая себя корсетами, привозимыми купцами из дальних стран. Волосы цвета спелой пшеницы струились ниже талии шелковой волной, и блестели на солнце что-то золото. Большие глаза цвета васильков смотрели на мир удивлённо и радостно. Чуть вздёрнутый и прелестный носик, алые пухлые губы, нежная кожа. На щеках, когда яга улыбалась, появлялись милые ямочки. Гибкая, словно лоза, легкая и грациозная. Купившись на яркую внешность, за отрадой пытались увиваться многие парни. Правда, почти тут же разбегались — Стоило красавице открыть рот. Для самых непонятливых можно было и глазами сверкнуть. Ега умела это делать очень эффектно. Родители отрады жили в столице, а она, закончив там учебу, вернулась к бабке. Поговаривают да врут, конечно, что отрада самого царевича метким ударом в бараний рог скрутила, поэтому и выслали молодую подающую надежды колдунью подальше. Китиш был аккурат на другом конце тридевятого царства. Там дальше были непроходимые болота с мавками, реки с русалками, темный лес с лешим и прочей нечистью. Как сказал царевич, о чем опять же утверждали злые языки, «Держась за, ну пусть будет живот». «Там этой заразе самое и место. Пусть с русалками за бусы ругается, да лешему указывает». От и не расстроилась, Собрала вещи и укатила в китиш. Там прикупила симпатичный домик на деньги, выданные царем. И никакой это не откуп был. Развернула свою магическую деятельность, да и зажила себе вольно. Город большой, деревень рядом с ним много, а высоко квалифицированных колдуней она да бабка ее. Старая карга, в смысле, Ега. Оставалось дождаться, когда отрада вступит в полную колдовскую силу. Тогда сможет мановением руки ветер вызвать или дождь, метели утихомиривать и реки успокаивать. Вот только никто не мог сказать, когда это произойдет и что этому толчком послужит. Но отраду это не сильно-то и огорчало. У нее и так хватало сил для всяких магических экспериментов. Единственной, кого она побаивалась, была старая корга, то есть Ега, добраво-ягушинская. Вот уж где имя совсем не подходило его носительнице, и ехать в ее имение отрада не хотела совершенно. Ну что там делать? Лекции о приличном поведении русалкам читать, в домино с домовым резаться, можно еще, конечно, с лишними вести философские беседы. Отрада легко взбежала по лесенке на второй этаж и скрылась за дверью своей комнаты. Ну баюн! — фыркнула она. Точно отправлю к бабке. Будешь ей про пушистую кости заливать. Достав из шкафа платье, отрада решила переодеться. Да только сейчас заметила в зеркале, насколько растрепанная, да еще и сажа какая-то на щеке. Но, как и всегда, стоило только раздеться, как на весь дом заголосила Пава. «А-а-а! А-а-а!» Противный птичий голос доносился до каждого уголка дома, «Вот точно в роду у этой породистой птички все-таки были обыкновенные павлины». «Да почему ж цари да императоры так любят павлинов этих?» Отрада даже уши пальцами заткнула. «Птицы красивые, спору нет, и белые, и зеленые, и черные. Хвосты такие шикарные, ну уж больно голоса у них противные. А она-то покупала не павлина, жар-птицу редкую выкупила в царском питомнике». И там обманщики, в который раз вздохнула отрада. Столько золотых отвалило за то, чтобы подпрыгивать каждый раз, как птичка рот откроет. Магии в Паве было чуть. Всех умений ярко светилась до да громко орала. За это отрада и назначила ее сигнализацией. Пава спала чутко, а стоило незнакомому влезть в дом, как начинала истошно орать, и хвост у нее зажигался так ярко и слепил так хорошо, что незадачливый воришка потом несколько минут проморгаться не мог, и глаза слезились. «Да кого там нелегкая опять принесла?» Ответ на вопрос от Ради был неинтересен. Когда Пава умолкла, она продолжила переодеваться. «Если действительно нужно, подождут. А так полно и просто любопытных». Отрада неспешно привела себя в порядок, Сходила, выпила компота и только потом вернулась в приемную комнату. На стуле сидела худенькая, сутулая девушка. Вся какая-то серая, невзрачная. Мимо пройдешь и не вспомнишь. Блеклый сарафан, мышиного цвета жиденькая косичка, некрасивое рябое лицо с водянистыми глазами и большой тонкогубый рот. Неужели такой нужно жениха отводить? Отрада, закрыв правый глаз, левый прищурила и вгляделась в девушку. «Морок! Да при том очень качественный! Хорошая работа!» «И какая нужда заставила под таким мороком прятаться?» Отрада открыла оба глаза. «Замуж не хочу!» — язвительно ответила незнакомка. «А ты видишь меня настоящую?» «Черные волосы и зеленые глаза?» — с усмешкой спросила Отрада. «Вижу». «Хороший морок. Мастерица делала. Так и не разглядишь. Так что привело тебя ко мне?» Отрада видела истинное лицо простоватой мышки. Белая чистая кожа, чуть острый нос и алые губы, а еще острый взгляд, внимательный и умный. Интересная клиентка к ней пожаловала. «Такая сама легко любого жениха отвадит». «В столице говорили, что лучше тебя только бабка твоя». Между тем продолжила девушка. «Погадаешь мне насуженного? Судьбу, значит, хочешь узнать, хмыкнула Отрада. А не боишься? Я гадаю, никак в столичных салонах. Красивого да богатого мужа обещать не буду. За сказками к любави иди, тут недалеко. Отрада махнула рукой на дверь и та открылась. Кот тихонечко взвыл, опять клиентов разгоняет. Правду мне скажи! «Идти замуж или нет?» Девушка, бросив задумчивый взгляд на дверь, не сдвинулась с места. Отрада чуть шевельнула пальцами, и дверь закрылась. В отличие от Дуни, которая сама не знала, чего же ей надобно, это знала точно. От женихов сбегали по разным причинам. То старый, то пьяница, то люб другой, а то порой и по дурости. Испытать жениха хотели, точно ли любила ли так, Красивые слова только говорит. Черноволосая незнакомка держалась спокойно, с достоинством. Да в глазах была тоска печаль. Не голову дурить пришла. Я тебя предупредила, серьезно сказала Отрада. Девушка кивнула, соглашаясь. Ега подошла к резному буфету и достала зеркало в серебряной старинной оправе, завернутое в вышитый платок. Из блюда прихватила наливное яблочко. И прошла к столу. Села на свой стул. Положила зеркало на середину стола и развернула. «Смотрись в него», — приказала незнакомке, опуская на зеркальную поверхность яблочко. «Внимательно смотри. Гадаю я один раз». «Беги, яблочко, наливное судьбу покажи». От ловким и привычным движением руки запустила яблочко по кругу. Обижало оно зеркало раз, другой, третий, И засветилась поверхность, подернулась сначала рябью, а потом стала прозрачной, как вода в ручье. А в той воде увидела незнакомка судьбу свою, как идет под венец рыдая с богатым вельможей. Отец и мать Рады большие деньги принесет дочь в дом. «Другую дорогу покажи!» — приказала отрада яблочку. Снова подёрнулась зеркало рябью и показала простой добротный дом. Никаких расписных палат. Вот дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина, к которому на шею бросилась незнакомка. И зеркало стало вновь зеркалом, а яблочко — старой морщинистой гнилушкой. Отрада ловко выкинула его в корзину для мусора, протерла зеркало. «Откажешься?» — она подняла взгляд на девушку. «Выгонят из дома. Променяешь богатую жизнь на любовь?» «Мать твоя вон как радовалась!» матчиха, презрительно отозвалась незнакомка. Матчиха хочет продать меня, как кобылицу! Хочет замуж выдать за старика противного, но богатого! Наши деньги она все на себя истратила! Вот и угрозами гонит замуж! Не хочу я!» Она тяжело, устало вздохнула. Запустив руку в карман сарафана, достала увесистый кошель и, опустив его на стол, развязала. Блеснули золотые монеты. «Мы согласны», — заорал Баюн. «Если мало, добавлю украшений». Незнакомка не сводила зеленых глаз с отрады. «Прибереги на будущее», — посоветовала отрада, забирая кошель. «Продашь в трудный час. У тебя есть минута, чтобы отказаться, пока я убираю зеркало». «Я не передумаю», — твёрдо произнесла незнакомка и начала рассказывать. Хочу сбежать, да не знаю как. Морок нянюшка дала. Долго он не продержится. Я нашла место, куда убежать. Да вот как добраться, чтобы не нашли? Ищеек матчиха по следу пустит. Нюх объем. усмехнулась Ега. Баюн, окликнула кота. Шторы задерни, да дверь запри. Слушаюсь. Кот, спрыгнув с подушки, встал на задние лапы и поклонился. Сейчас вернусь. Отрада направилась к двери. «Принесу кое-что интересное».